Глава восемнадцатая. Раскрытие тайны уже близко. — Вот так пойдет? — в сотый раз спрашивала я, делая свет на лампе чуть-чуть теплее. — О, идеально! — воскликнула графиня, отрываясь от карандашного наброска моей вазы, на котором она экспериментировала, определяя, удобен ли для нее свет. «Правда — Правда? — удивилась я. А успевший заснуть крун упал с лавки. — Серьезно? Подходит? Это был третий час, во время которого мы настраивали тот самый свет. От мысли, что на складе еще две лампы ждут своей очереди, мне становилось дурно. Да — Да-да, — пробормотала графиня, выводя очередную тень на рисунке. Только нужно немного изменить угол наклона, чтобы свет падал более рассеянно. А так все отлично. Мой помощник, понимающий, зевнул, И снова залез на лавку, ожидая, что успеет выспаться за то время, пока я настраиваю тот самый угол наклона. Я аккуратно приподняла лист металла, которым ограничивала световой поток. Не сильно. Буквально на пару миллиметров. Так? Женщина придирчиво посмотрела на светильник, на рисунок, потом на меня. И, наконец, кивнула. «Да, это то, что нужно. Огромная благодарность, Кэтрин. Я могу ее забрать прямо сейчас?» «Минуту». Обрадованная, что мои мучения подошли к концу, я начала закручивать болты, крепко закрывая крышку, в которой прятался заряжательный артефакт, а также идущие к нему... нет, не проводки, а тонкие проволочки. Пока я раздумывала над тем, во сколько оценить мои страдания, женщина уже выложила на прилавок купюру в двадцать пять лонгров. «Этого хватит?» — я переглянулась с Крумом и кивнула. «Да, это всего четверть золотого» если сравнивать с ценой, которую я заломила за дрель, но это очень хорошая плата за всего лишь одну лампу, особенно если учесть, что есть еще целых две на складе. Пока что я делала лишь очень дорогие заказы. Большинство артефактов стоили в пределах 10-15 лонгров, а более простые и за пару могли продаваться. Поэтому я поблагодарила покупательницу и со всеми почестями отправила ее во свояси. Не успела я закрыть дверь, как ко мне подбежал мужчина в одежде посыльного и поклонился. — Мисс Мейс, вам передали. В мои руки лег прохладный небольшой предмет, завернутый в упаковочную бумагу с печатью фабрики артефактов Фелтон и Ко. И вот еще что. Мужчина также всунул мне в руки конверт и, приподняв шляпу, исчез в вечернем тумане. Я вернулась в лавку и разложила содержимое свертка на прилавке. Это был небольшой продолговатый предмет, наподобие приманивателя для грызунов. Этот тоже имел несколько камней, и, не зная я, что приборы разные, подумала бы, что разницы никакой. Победив острое желание прямо сейчас все разобрать и посмотреть принцип работы, я развернула письмо. В самом начале судья резким отрывистым почерком писал про принцип работы артефакта. Я внимательно вчиталась в строчки и включила отпугиватель по инструкции – Зеленые камни в центре чуть заметно посветлели, а корпус начал мелко вибрировать. Судья объяснял, что он выделяет звук, неразличимый человеческим слухом, на магической частоте. Я хмыкнула, представив, что так пафосно в этом мире могут называть обыкновенный ультразвук. — Кром, — попросила парнишку, — возьми вот эту штучку и поставь ее, пожалуйста, в подвал. — Тут есть подвал, — удивился он. Я пожала плечами. — Ты не знал? «Он маленький и бесполезный, я там даже в полный рост не встану. Просто земляная нора». «А где вход?» «В подсобке. Там прямо в полу люкс с крышкой под ковром». «Ух ты!» — восхитился парень. Без дальнейших уговоров он схватил дрожащий артефакт и понесся на склад. Я же вернулась к письму, радуясь, что у меня появился помощник, которому все это интересно потому что, честно говоря, самой спускаться в этот мрачный подвал, где стопроцентно остались крысы, мне не хотелось категорически. Должен признаться, я с трудом могу поверить в то, что вы не знали о свойствах работы артефакта, который к вам попал, как и в то, что вы совершенно случайно оказались в нужное время в нужном месте. — Не может он поверить. Ну-ну, — пробормотала я себе под нос. «Но, пользуясь моей исключительной доверчивостью, вы заставили меня пересмотреть свое отношение по некоторым вопросам, хотя, признаюсь честно, наличие вашего таланта, а также моего желания его пристроить в правильное русло, сыграло здесь не последнюю роль». «Талант он мой пристроит, и я ему пристрою». «Итак, позвольте вам сообщить то, что вы наверняка и так знаете, но филигранно от меня скрываете». Когда проводился обыск лавки и второго этажа дома Уильяма Мейса после его смерти, то спальня была выжжена дотла. Учитывая ваши способности к ремонту, позвольте усомниться в том, что вы могли ее починить. А учитывая то, что вы утверждали, будто артефакт стазиса в комнате уже был, смею предположить, что в комнате был также и второй артефакт, создающий объемную иллюзию и натолкнувший на неверный след полицию, и всех, кто когда-либо ее видел. После весь второй этаж был опечатан, а вы смогли увидеть в первоначальном виде комнату лишь с помощью ключа, который должен был быть при вас в момент первого попадания в дом. Листок выпал у меня из рук и плавно спланировал на прилавок. Он думает, там были еще артефакты, и они пришли в действие, когда я вошла в дом, потому что у меня был ключ. Но не было у меня ключа. Точнее, был, но... Обычный, от двери, и я наверняка оставила его у входа, когда пришла, или нет. Что еще у меня могло быть с собой? Только одежда да колбаса с сыром в бумаге. Я недоуменно осмотрелась, пытаясь понять, во что я вляпалась, и, главное, зачем. Мой дядя был слишком предусмотрителен для честного человека, которому нечего скрывать, и это больше всего пугало. Я снова подняла плотный лист почтовой бумаги и дочитала. В любом случае, самый главный вопрос, возникающий у меня, это точно ли вы не связаны с деятельностью вашего дядюшки, как вы сами говорите. И если это все-таки так, второй вопрос. Что такого ценного спрятано в этой комнате, из-за чего на вас объявили охоту? Письмо снова выпало из моих рук, но на этот раз уже на пол. — Я пойду, говорю, — уточнил Крум. — Что? — очнулась я. — А, да, иди, конечно, — «Спасибо, что сегодня так много мне помогал». Я вышла проводить парня на улицу и в этот момент увидела спешащего ко мне мистера Лантера. Сосед держался за свой цилиндр, чтобы тот не сползал при быстрой ходьбе, и возбужденно помахивал газетой. «Мисс Мейс, как хорошо, что вы дома! Леди, вы видели? Видели это?» «Что такое?» «Вместо этого он отдал мне газету» где на первой полосе был черно-белый рисунок моей лавки, и жирная-жирная крыса выглядывала из окна. Заголовок гласил «Омерзительное нутро лавки, которую собирается открыть женщина, выходит наружу». Я злобно смяла газету в руках, представляя на ее месте голову писак. «Действительно, зачем натравливать на меня специальные службы, если можно натравить журналистов? Эффект двойной. Так и службы придут, лицензию отберут» и одновременно и покупателей будущих отгонят. — Там говорят, что ваша лавка подверглась нападению крыс. — Ох, Кэтрин, я уверен, вы тут совершенно ни при чем, — уверил сосед, поднимая смятую газету с мостовой. — Никто и не подумает про вас, что в вашем магазине такая антисанитария. Вдобавок у вас не булочная, так что это не настолько страшно. Я закусила губу. — Да, у меня не булочная, но я хотела принимать богатых клиентов — которые, в отличие от простолюдинов, еще те брезгливые частюли. А сейчас на месте моей лавки можно ставить могильный крест с надписью «Здесь похоронены мечты Кэтрин». Пока я предавалась размышлениям, то немного прослушала разглагольствование старика. «Если это поклеп, то нужно срочно бежать в типографию, писать опровержение. Он посмотрел на наручные часы и сокрушенно покачал головой. «Ох, нет, они уже закрыты». «Нет смысла», — покачала я головой. «Крысы у меня действительно сегодня были». «Ах!» Это был эксперимент. Тут же уточнила я ту версию, что уже высказал графини Ништон-судья. «Проверка нового артефакта для приманивания грызунов. Единственное, я не учла, что он очень сильный. Конечно, сейчас у меня работает обратный артефакт, не осталось ни одной пушистой твари в доме. Но они успели немного набезобразить в лавке». Боюсь, я завтра весь день буду занята отмыванием дома и заменой сломанных и погрызенных вещей. — Кому может понадобиться приманивать крыс? — обескураженно переспросил сосед. Я немного подвисла, затем выдала. — Ну, а как же цирки? Или в лесу звери? А еще это может быть полезным, когда нужно выманить расплодившихся грызунов из города. Отпугивателей же в каждый дом не поставишь, у них и радиус действия меньше, и дорого очень. Перечисляла я новые сведения, только-только прочитанные в злополучном письме. «Ну да, ну да», — закивал старичок. «Наверное, вы правы, дорогая. Что ж, а давайте я вам помогу». «Поможете?» — растерялась я. «Конечно. Я прямо с утра пришлю к вам Герду на весь день. Она мастерица чистоту наводить. Да и Фреду, скажу вам, с мебелью помочь». «Нет». Попыталась и было я отказаться от такого соблазнительного предложения. От одной мысли, что придется убирать мышины помет, мне становилось дурно. Да и открытие скоро! Столько дел нужно переделать успеть! Сосед настаивал. Я отнекивалась. Он снова настаивал. Я давала слабину. Наконец, пожилой мужчина бескомпромиссно заявил. «У меня есть давний должок перед Уилли, и я должен его отблагодарить хотя бы через вас, Кэтрин». Не лишайте меня возможности уйти из этого мира с легким сердцем. И я сдалась. Что-то было в его словах, цепляющее, то, что меня заставило ему поверить. Так что, вернувшись обратно в лавку, вместо того, чтобы прибираться или же готовиться ко сну, я поднялась на второй этаж и забрала из кабинета подсвечник, обернув его мягкой тканью и положив на дно большой продуктовой корзины. Туда же полетели некоторые бумаги, что были на письменном столе спальни и в его ящиках. А еще лупа, пустая шкатулка, которую я когда-то варварски скромсала, и потрепанный ежедневник моего дядюшки. В общем, все, что в первый день лежало на столе, когда я переступила порог этого дома. Да, был велик риск, что второй артефакт, о котором говорил судья, спрятан где-то в комнате, но все умные книжки, что я успела прочитать в этом мире – В один голос гласили, что если два артефакта работают в паре, то они должны лежать в непосредственной близости друг от друга. И когда я уже уходила из кабинета, меня осенило. Точно! Завещание! Что было у меня с собой, когда я приехала сюда, кроме личных вещей? Ключи от старой двери и завещание! Лист бумаги с подписью дядюшки со всеми предосторожностями лег между страницами его ежедневника. Там ему была не страшна ни грязь, ни дождь, если бы тому вздумалось сейчас пойти. Я оделась потеплее, забрала с подоконника на первом этаже ключи, которые открывали старую дверь, стоявшую до пожара, и недоуменно нахмурилась, потому что в корзинке с ключами лежали лишь они одни, а должны были лежать еще и запасные ключи от новой двери. Одни висели на гвоздике у самой двери, а вторые я точно убирала в эту корзинку сразу после ухода рабочих, Это было давно, но после этого я их не трогала абсолютно точно. «Крум, что ли, взял?» – пробормотала я себе под нос, и, сделав мысленную пометку его об этом спросить, вышла из дома с корзиной наперевес. «Если бы окружающие знали, насколько ценный товар я несу в ночи по улице, то, боюсь, у меня могли бы быть проблемы. Но я не могла ждать. Покушений на мою жизнь было уже достаточно для того, чтобы захотеть во всем разобраться». И единственный, достаточно умный и способный мне помочь человек, одновременно являлся совершенно невыносимым и самодовольным мужчиной. Но он был артефактором с огромным опытом, а значит, мог мне подсказать то, до чего мне самой пришлось бы додумываться еще несколько лет. Так что мой путь лежал к дому судьи, и буду надеяться, что кто-нибудь из его слуг еще в доме иначе мой одинокий визит посреди ночи истолковать превратно сможет любой прохожий